Наброски нам будет давать. И все ученые, то есть большая часть ученых упоминает Усулифирха какие-то вступления. И в этих вступлениях упоминают тарифаты, определение каких-то вопросов. И на сегодня мы сегодня будем читать, читать, э, какую-то часть уроков будем читать, всего лишь определение. Потом какую-то часть урока мы что-то еще возьмем, какой-то маралюма. А следующий урок, иншаллах, у нас будет уже ближе к теме Уссулифирха и один из важных тем у усульхивха. Поэтому сейчас мы то, что будем читать, братья. Сейчас то, что мы начинаем читать, это всего лишь таарифат. Что это определение? То есть это его определение так -то. Слово определение так-то. Слово определение так-то. То есть на данный момент сложим не будет ни шаланчика. То есть, чтобы так напрягало нас, как вчера. Ах, каму так лифи, вадайя, какая разница между так а какая разница между ахххи, вадайя. напрягло нас. Но сейчас, я думаю, не будет сложно, То есть, как вступление. Значит, автор автор что говорит? Значит, у нас автор говорит. Вальфик, ахассу Я хотел бы сразу еще сказать. Бывает такой момент, братцы. То, что у кого-то нусха другая. Там, может какое-то слово прибавиться, убавиться, не нужно как бы говорить у меня так по-другому, она одно и то же смысл, смысл один и тот же, кого то даже добавил, это как бы дополняет всего лишь и не и не более. У альфик ахас альм, значит у нас первое фик э, он говорит, что такое фик? Фик он более конкретнее чем альм, фик более конкретнее чем альм С какой стороны он стал более конкретный, чем альм? <сос> С той стороны то, что фикх это конкретная наука. А наук много? Наук много. Так же ведь Сули фикх, фикх, потом <сос> тафсир, потом альм и <сос> тафсир, все то, что об этом связано, потом акида, потом хадис. У нас много наук, однако это все наука, это все альм. А фикх Часть этого альма. Понятно, да? Ахас имеет в виду более конкретней. Более конкретней. Валяль, а что такое? Я объясняет Маралифатур, Маалюм, Аля Махуаби. Аля Махуаби. То есть познавать, как бы познавать. «Аля махоби» — ту вещь, которая в своей сути имеется. Как, например, телефон. Это телефон. И человек не видел его телефон. Да? И я ему объясняю. Он вот такой, вот такой формы, там есть кнопочки, красная, зелёная. Нажимаешь на красную или нажимаешь на зеленую. там идёт гудок и так далее. То есть ты познаешь вещь, которая она есть в своей самой действительности, в себе, да? Это «Алли». а теперь Сомневаюсь, в чем-то это время назвать будем. Сомневайся, мы в любом Телефон. Все, это сейчас придет. Значит, вай джахи. Джахиль, что у нас? Он говорит. Тасау рушей. Аля хиляфи махуаби. Тасау рушей. Аля хиляхи махуаби. Хилваакай. У каких-то мусах вакая тоже написано. Это, братья, джахиль муракаб в действительности. То, что сейчас. Автор упомянул, вы можете написать сверху Джагль мураккаб Что такое джагль мураккаб братья? И он определяет тасавру шей. Тасавр – это представление. Представление вещи. Представление вещи. Аля Представление вещи противоположной или неправильной самой сути ее. Понятно, да человеку сидит сейчас на уроке и думает, что понял. И выходит говорит, я понял урок. Потом другой брат говорит, а что ты понял? И он ему говорит, вот так, вот так. Он говорит, брат, ты неправильно понял. То есть ошибочное понимание. Понятно, да? Понял, ошибочно понял. Он думает, что он понял. Но ничего не понял. Понятно, да? И джаган басыт, а есть второй вид Джахан Басыт. Вы можете как бы это. Или написать старойки прям там сразу же от этого тарифа можете сторонке писать джагль это тот человек, который вообще в основе не знает. у человека спрашиваешь, ты знаешь, он говорит, нет, не знаю. Понятно, да, братья? Это опять же, как я сказал в начале, тарифаты идут, братья. Сейчас тарифаты определяют ученые всегда, у Суллифик такие тарифаты вступлениях бывают что такое, братья? Это как бы необходимое знание. Или каждый человек из нас знает это знание. Каждый человек из нас знает это знание. Она не бывает путем размышления или привождения доводов. Она не бывает путем размышления. То есть ан То есть, он не нуждается в размышлении. Как, например, огонь. Огонь сжигает. Мы сейчас будем все и думать. И мы скажем, конечно. Разве нам нужно думать? Не нужно. Это за шаральну дороги. И потом он говорит, востедляль. И не нужно приводить доводов. Говорит. То есть никаких доводов нам не нужно, чтобы доказать, что огонь сжигает. Но все это знают. Понятно, да? Каль-илм ва би бе-эхда хамс Каль-илм. И он сейчас пример проводит, братья. Сейчас мы заходим, пример аль му Что такое аль мударури Мы как-то представили. А теперь он ближе к теме, еще глубже заходит в тему. Каль-илм аль-ва-қи' то есть одно... Al havas, al hams. Havas, havas, al hams. Hiss, det är en känsla. Det är en av fem känsla. En av например, känsla. Vad är det en känsla? Som exempelvis. Samar. Det är Det Ему нужно сейчас идти посмотреть, кто этот звук делает. Он понимает да, ахимару. Ему не нужно доказывать, ему не нужно сидеть в книги, смотреть, что за звук, какой у него звук происходит. Понятно? Или баса. Видение. Он видел дом, например, или еще что-то. Ему не нужно доказывать. То есть видением, да? Или чем, то есть понюхал. То есть нюхает, например, какой-то миск. Он знает, что такое это известный миск. Или еще что-то, Да? Или, например, «дзалб». «Дзалб» — это что? «Пробовать». Например, это «мельх», «соль». Ему не нужно доказывать, что это соль. Это понятно всем. Понятно, да? «Валямс» — «трогать». тронул. это не вода точно. Например, да? человек сразу понимает, что трогает. А теперь что он говорит? тавату. Что такое «тавату»? Мусталях, кто проходил, понимает, кто не проходил, может тяжело будет, просто, в общем, может слышал. А таватур это когда массой до нас что-то дошло. Большой группой людей, например, скажем, например, я думаю, никто, наверное, из нас в Бразилии не был. Но мы все знаем, что в Бразилии есть. Откуда мы знаем? Да им большая информация. Все люди это говорят, все это знают, показывают. Это мы знаем, хоть мы там не были, мы ее не видели. Однако таватур Имеется в виду большое количество людей до да нас донесло. Да это называется тавату. Понятно, да, братья? Значит, все, что мы упомянули, разве это нуждается в привождении доводов? Размышлять, сидеть, думать в комнате, нет, не нуждается. Это называется аль Значит, когда мы слышим слово аль это необходимое знание. То есть каждая, каждый человек знает это. Понятно? Ощутил на себе он. Это было смартно. Как? Это было смартно. Следующий автор упоминает ва аль альмуль муктасаб. Альмуль муктасаб приобретенное знание. То, что человек то, что приобрел. Это уже мы сразу автоматически понимаем. Акс альмульдарури. У нас альмульдарури мы все знаем. А теперь какое-то значит автоматически особо уходит, что какое-то знание есть, которое не все знаем. И он это упоминает. möjliggjort på en nivå och stödplan. Enstid, eller en behövs, i en В доводах. В привождении доводов. Понятно, да? Det är inte enbart att vi har en förklaring, utan att vi приобретаем. Мы не знаем. är inte enbart att Он har en förklaring, utan att vi är vi как-то упоминали nödvändig. Måla jäga en nazar. Vad är nu nazar? Vad är nu nazar? Vad är Vad är nu nazar? Vad är nu är nu nazar? Vad är nu nazar? Vad är nu nazar? Vad är на То есть размышляем над той вещи, которая как бы Аль-Мандуру которую мы смотрим, да? То есть на ту науку, когда на, ну, на ту науку, которую мы ориентируемся, вот проще усулю Мы сейчас размышляем над усулю фехом, да, валистидляль, палабуд далиль. Истидаль, что такое? далил. Истидляль, палябуд. То есть проще. Просьба дали, принять приведи, как бы далиль, да? Вот далиль, что далиль. Huvudledaren, att du ska gå till det som du vill. Du måste то, что det som du vill. Det är inte Он тебе du vill. Det är inte det som du vill. Det är inte det som du vill. Det är inte det som du vill. Det Таджвизу амрайм. Ахадухума авгар миналь аху. Вол такое? Это таджвизу амрайу. Ахадугума авгар миналь аха. Таджвизуль амрайм имеется в виду разрешено два этих вида. И то, и то может быть пониматься. Ахаду гума адхар миналь аху. одна более ясне, чем другая. Человек сомневается. Это сомнение перевод. Вон это сомневается. Перед ним вот либо это, либо это. Вот он не понимает. Вот как бы для него вопрос, вопрос какой-то фикха, что изучает, и перед ним он, сомнение у него либо это, либо это. Но однако это более сильнее. Понятно, да? Однако это более сильнее. Джейден? Ващак таджвизу амрей Таджвизу амрей понимаем, что имеется в виду? Таджвизу амрей понимаем? Не понимаем, да? Амри имеется в Возможно. Возможно и это, и это. О, возможно и это, и это. Действительно, тут вот посмотрел вопрос. И это менее сильно, и это менее сильно. Да, может быть и это сильно, А может быть это сильнее, да? Но однако, однако, там чуть-чуть другая сторона превышает. То есть это по-моему сильнее. Потому что там больше доводов было. Например, да? По простому, как говоря. Понятно же, да? Значит, тадживизур Амрей, как в общем, если перевести тадживизор Амрей, это когда две вещи перед тобой, они как бы имеют оптимально. Может быть, это, но однако все же одно, что превышает. Да? хоть другое тоже э, недалеко, да, отстает, но отстает. Дальше автор говорит, вошек, тайдживизу амрей. Смотрите, шек. Вот шек Это таджизу амрейм. Опять же, как ирж, вон Таджизу Амрей и там, и там. Однако здесь он что говорит? Человек... Ла мазия. Ли ахадихима аля ла ахаб. Ла мазия. Мазия – что такое? Отличие, да. Превосходство. То есть, он говорит, нету. Мы сказали, в зоне ша... что-то от другого как бы превосходит, да? Больше процентов, что это сильнее. Однако в шаке… не писят один в один и заказать ляма зелли ахани его нету одно на другим какое-то превосходство а теперь братья он говорит ва усулю теперь он проводит тариф усулюхи тариф усулюхи и мы на том уроке упомянули что усулюфик занимается чем над тем, что она собирает общие каваиды, правила, которые потом эти правила берет Факир и использует уже, дает истимбат с ахкамов. Понятно? То есть, значит, усули занимаясь этими каваидами, помогает Факиру, а Факир их уже спокойно берет и не напрягаясь начинает использовать. Понятно, да? Значит, теперь же усулиь Факир. Тураку аля сабирин То есть ее отдельно, туру, как бы отдельная, ее доводы, аля сабири и джмаль, краткие, краткие доводы, то есть как имеется в виду, краткие формулы, краткая каида, айда, как мы знаем, она бывает очень маленькая, но столько смысла, столько ахкамов в себе выбирает, вот это можно сказать, то есть туру, они очень маленькие, говорит, аля сабили и джмаль, то есть эти доводы, они... Краткий, да, хочешь сказать, у И как потом кайфия, то есть как брать с этих ауайдов делу дистинктально, то есть как их использовать, как их использовать, понятно, да? Как, например, как например, Усули поставил, то что в первую очередь стоит Коран, потом Сун. И фақыр всегда, когда у него, например, противоречие между бывает, он в первую очередь Куран поставит, потом Сунну поставит. Потому что что? У Сули поставил в, в, в, правила, Тартип такой поставил, что первый Куран стоит, а потом Сунна. А этот фақыр просто берет то правило, то, что У Сули поставил, начинает использовать уже его фақыр. А первый Куран, потом Сунна. Крит да, Ва ма ана кау люна И на и мое слово, у вас эта фраза есть? Нет, но у кого-то эта фраза. Нет, у тоже. Ну как бы, братья, эта фраза действительно, она то, что я, вот, я объяснил. Я думаю, наверное, заходить не будем. Теперь, Аббаб, он упоминает, разделы. Вамин Аббаб и Усюрн Ферку аксам. Это есть у вас фраза? У кого-то есть, у кого-то нет. Но мы ее тоже не будем читать. Братья, мы ее читать не будем. Почему? Потому что он сейчас говорит вам и абуаби усунул фиаб абсамлям валиб И так далее до слова ахкамуль мучтахидин. До слова ахкамуль-мучтахидидин. Найдите слово. До него мы не читаем. Почему? Потому что он просто дает как бы набросок, от делает, что мы в этой книге эти разделы пройдем. Поэтому, если я сейчас буду читать каждое слово, объяснять это равносильно, то что я сейчас все буду книгу вам объяснять. Это все придет в этой книге. Из-за этого не нуждаемся, мы сейчас все читаю, даже чтобы время не терять. И как мы прочитали Ахкамуль Мучтахидин, переходим на следующую тему. Следующая тема у нас будет Это Аксамуль-Калям. Аксамуль-калям, это система тема, братья, действительно, она связана с нахам и балялом. Поэтому мы сейчас тоже не будем в нее глубоко заходить ну как бы здесь основной вопрос стоит что делает нахвбаля усулфик что у нас делает то ученые говорят здесь не только нахвбаля здесь даже больше здесь есть еще темы как мусталих потому что она вспомогательная чтобы усулфик знать усулфик разбирает калямула слово Аллаха разбирает И он на арабском языке, и мы его не поймем, пока не будем знать арабский язык. Поэтому ее вставляют с этой стороны. Но она все не вбирает, не, здесь не альфия, а здесь просто часть каких-то общих основных вопросов, которые будут связаны с усулифиаком. Например, да. Поэтому мы вкратце пройдем ее, не будем входить. Поэтому я jag också sagt сказал, början att idag är temat något i allmänhet. E enfin I morgon kommer det att vara relaterat till sullen, nästa år kommer det att vara relaterat till sullen och det blir inte lätt att få. Vi kommer att bli upprörda. Därför ska vi nu gå lite långsamt. Det betyder att vi ska läsa talen. Vi ska läsa talen. Vi ska läsa minst vad som är en del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 Ellie gör det, eller ett namn Muhammad, ja, ett namn och en handling. Ellie, ett namn och ett ord, eller kvarter, ord och en handling. Det är inte sådär, harf och en handling, eller kvarter, ett namn och ett ord, eller kvarter, ett namn och en handling. Det är inte sådär. Det är inte sådär. Det исм وحرف как мы тоже помните я زيد я زيد ну maksud имеется в виду унади زيد или адъуу زيد типа днём och капитальный раздел потом حرف و فعل لم как тоже помните что здесь самое главное что братья то что в слове исм وحرف большинство учёных сказала то что не бывает Такого не бывает. Но есть мнение, что бывает. Но есть мнение, что бывает. Поэтому джумля обязательно должна быть либо иссам или исн Однако иссен оно большинство по мнению ученых не бывает, однако есть мнение, что бывает. И не будем заходить глубже. Валикаляб янупасим иля. Теперь он говорит, каляб наш яну делится на разделы. Как амур. В كلام нас бывает амор када чё приказывает что-то, да? Или наги, что запрещает. Или хабар, или истихбар, истихбар что такое? И истифхам, истихбар, истифхам. Потом وينقسم ايضا الى тмани, ва ард, ва Также он разделяется на Там они, как бы, что у нас, желание, да, там, себя, как бы, желание, как бы, предлагать, как бы, типа, такого. касам, касом. А теперь ученые, конечно, делят здесь, вообще, как бы, тот таксим, который автор здесь сделал, братья, тот таксим, конечно, который он сделал. Ученые говорят, конечно, здесь, как бы, можно было по-другому услуг, как бы, поменять. Значит, э, здесь ученые говорят то, что тот аксам, который он сделал, мог, можно было как бы по-другому его вставить, как Балириун делает инша'ва хабар, потом в инша входит все аксамы, которые он упомянул, так было бы легче. Хабар то то, что в том то, что есть сиддик и кальб инша то что там э, лайякбру сиддик ва кальб, или лайя э, э, има има не куна лайякбру сиддик ва кальб то есть в инша والخبر يقبل الصدق والكذب Теперь, из-за этого, я думаю, здесь не стоит как бы входить как бы глубже в этот вопрос, то, что как, почему он так написал, лучше было бы так, оставим, как он написал. А наша сейчас самая суть, сейчас более как бы вопрос, то, что мы сейчас перейдем на следующий. Теперь что он говорит? Сейчас мы переходим ближе к теме, которую ученые Уссу упоминают, а это ха ки валь-маджаз. Вы, наверное, слышали слово ха маджаз Слышали, да, маджас? Раслышал, слухали. И вот об этом мы сейчас будем говорить. Это более как бы ближе к теме. Ваминваджи гин ахар, янукасиму уля хатита, вамаджас. То есть смотрите, что он говорит. Значит, калям, мы заметим, яну касим, ваянукасиму айдан, ваминваджин ахар, яну То есть одна вещь. В нем может много таксиматов быть. С кого-то стороны он Ян Пасим или Кеда, с кого это стороны пасима или када. Во свободной стороне пасиму или када. Понятно, да, братья? Это не проблема. Поэтому горям также он говорит, ян пасим или хакека в маджаз. Что такое хакайка? Что такое маджаз? Перед тем, как начать читать, пример привиду. Например, человек говорит, я видел, например, там Льва, да, как известный, пример, да. Он не имеет в виду, что. Он видел Льва, да? Он имеет в виду сильного человека, мужественного человека, храброго человека, как лев. Это что имелось в виду? Это маджаз. Маджаз. Как ты сказал слово, имеешь в виду другой смысл, да? Ахакника. Хактрика. Это прямой ее смысл. Телефон. Телефон. Понятно все? Понятно все. Jag inte förnyat att ta med det här ordet någon sinne. Nej, direkt прямой är "hakika". Majaz är inte direkt sinne. "Falhakika" är "hakika". Han säger det nu. "Apredilajis hakika". Nu ska vi göra en definition av Jag ما بقي استبقى في استعمال وспользовании على موضوعه в своём месте она из осталось в использовании в своём месте понятно она осталась حقيقه حقيقه حقيقه этот Та, которая осталась в своей сути. Маджаз наоборот была. Понял? Со мной? Вакиля, А теперь говорит то есть сказали, то есть хочешь сейчас другой тариф привести. Ну смысл один и тот же. Просто слова будут другие. Понятно, братья? То есть не надо напрягаться. Смысл тот же самый. Ма мастор амеля фи хали, хаали химинал мухатаба. Мастурмили, то что ее использовали, использовали фима стулях. Стулях что такое? Том то что как бы как истелях да, истелях. То есть как как известно, скажем да, как известно алей иминаль мухатаба в обращении. То то что известно в обращении, то то что известно на языке у людей. Понятно, братья? А теперь, что он говорит? Валь-маджаз. Ма виза ан маудуи. Это легко. Туджу виза, то есть, перешла ан маудуи со своего места. Значит, ха осталась на своем месте, в понимании, в прямом смысле. Однако, маджаз перешел со своего смысла. Как мы сказали, Я видел льва, а я имел в виду человека. Значит, льв перешел на человека, видим, да? То есть в чем? Не то, что он стал там кем-то. Нет, то, что мужество, да? Внутренность здесь стоит. Теперь что он говорит? Хакика. Теперь он говорит. Имма луауия, имма шаргия, имма аруфия. Теперь, братья? Важный момент. Важный момент. Så här är verkligheten delad i tre typer. Verkligheten delas i tre typer, bror. Ett är det språkliga, det är verkligheten i språket. Ett är det i det som är skrattande, ett är det är Да, известно, то есть а, да, в обществе известно, да? Для да, всех это известно. Значит, мы отсюда видим, то, что хакика у нас бывает три вида. Пример люгавые. Какой пример, блядь? Например, саля. Люха-то что у нас? Два. Два. О, прос... это просьба. Это хакика люговые. А есть хакика шараия. Соляха какая, шария как будет? Шариате эбадат, который начинается с такбира и заканчивается с таслимом, это в шариате ее хакика ха такая. А орфия что? Как например дабба? Дабба в ее хакикати все то, что ползает по земле. Однако в орфе Это животное. Люгата, дабы мы тоже с тобой. Однако орфи мы не будем с тобой. Орфи только вот эти химар, которые во дворе. Понятно? Поэтому здесь разница. Между хакайком. Хакайка бывает Люхатан, Шаран и Орфан. И когда фикли будет считать, это заметите. Вначале упоминает Люхатан, потом упоминает шаран. Всегда. Приведу пример, всего лишь, он пример будет такой краткий, но поездить нам, насколько важно, насколько важно нам понимать эти хакаи, Насколько важно нам понимать эти хакаи. Смотрите, братья, человек поклялся Аллахом, что не будет кушать мясо. Человек поклялся, дал клятву, что не поесть мясо. Аллах, не буду есть мясо. И потом поел рыбу. Он проклял или нет? Проклял ли он или нет? Надо смотреть. Вот. Надо смотреть орф. Надо смотреть орф. В этом народе мясо. Понимается рыба или нет? Если мы скажем, в этом народе, когда говорят мясо и понимается рыба, то тогда ему надо кафару делать. А если не понимается, ему это не надо делать. То есть по-другому Египте. Да даджакер, ляхан. Когда человек в Египте говорит «ляхм», мясо никогда не понимает «даджач». Поэтому, если египтянин поклялся, что не поест ляхам и поел «даджач», то ему нужен кафарус, то есть ему не нужно делать кафарус, потому что он поклялся, что «ляхм» не будет есть, а «даджач» – это не ляхам. Однако, если не ошибусь, у нас по-моему нет разницы или есть уже разница, у нас мясо говорится, И курочка там отсюда входит, и в любое мяса, и поэтому есть. Есть, да? Будьте, может, каких-то мараток есть, быть, может, ну как бы ни было, может быть, есть в каком-то месте, в каком-то месте нету. Самое нам суть, что, братья, понять, что тот, который отвечает, и поэтому ученый говорит, поэтому муфти или тот человек, который работает, он должен понимать хакаяк этой местности, как они понимают, понятно, да? Джейден. Дальше переходим и говорим, валь-маджаз, теперь, братья, значит, вы рассказали, что у хапита три аксама. Теперь у Маджаза тоже есть аксамы. Теперь он говорит, у Маджаза имма аннекуна бизьяда. Ау нуксан. Ау накр. Ау Истиара. Вот эти четыре вещи сейчас мы прочитаем. И мы сейчас их будем разбирать подробно. И он говорит, автор, сам же автор разбирает. Вначале вкратце, а теперь более подробно. И говорит, «Фаль маджазу без зияда». Маджаз с добавлением. Зияда что? Прибавлять что-то. а? Мисли это а'ля. Лейса камисли хищей». Лейса камисли хищей. И ученые говорят. Вот это «кав» Без нее тоже хватает смысла понять, однако кав прибавили. И по одному из мнений, то, что автор упомянул, это Заида. Однако мы знаем, другие мнения есть, да? И такие. Ага. Ну, скажем, Заида, да? Но суть, главное, понять, да? Не суть ковыряться, кто он такой, почему так сказал. А? Нам суть понять просто, то, что в контексте Шло, Калима Зай, да? Дальше он говорит, Валь Маджаз бин Нуксан. Маджаз Нуксаном. Нуксан что такое? Недостатком. Маджаз в нем есть недостаток. Месс Люпаули Спросите село Аллах говорит. То есть как мы село это... Огороды, дома. Сейчас мы как их спросим-то? Мы жителей должны спросить. Жители села. И Аллах не упоминает слово жителей. Вот этот Накс. Нету. Асабу парни. Нету их. Аллах не упомянул. Джейден? Ну, слава произошло. Недостаток, скажем, да? Или еще что-то. Итак, так переведем. والمجاز بالنقل предпоследний маجاز бин накль Значит, э, кал هو ايه? غائب شو تقوي, братья? غائب. Кау. Кау. Есть моча? Есть кау. Накль. Накль перенос. Метафора бин накль имеется в виду маجاز переносной. То есть перенесли. И он говорит, каль Гай. Фима я худжминаль Инсан. Что такое Фима Я Худжминаль Инсан? То, что выходит с человека. То есть его хочет сказать, као, то, что выходит из человека. Да, мы когда на русском говорим, кау, мы уже понимаем, не нужно говорить то, что выходит с человека. Однако, когда уже в арабском языке гай другой смысл был, и потом он перенесен другой смысл, там уже нужно пояснять. Поэтому он Понятно, братья? А гайт в основе своего смысла, это то, то, что как бы то место, там, где может человек спокойно сесть и справить свою нужду. И это гайт называется. И потом вот этот смысл, который человек может спокойно сесть на землю, сесть и исправить свою нужду, перенесли с места на то, то что уходит на это место. Поняли, да, братья? То есть перенос вот Таким этном вот прошло райна, полюм Это я что-то же райна, это как бы издевательская форма, в смысле, если Но когда у нас люди начали как по своим поводам обращаться, а он правильно, а я то не слышал, не говорят райна, полюм дурну. не скажите где это. Джед, я понял. Это где-то я. Аллах Алмад. Можно посмотреть, можно посмотреть, Амсиля, ученых, который упоминает. Лейдер. Вальмаджаз биль И последний у нас, и на этом мы заканчиваем. Аль-маджаз биль истиара. Что у нас? Истиара. Это ташбих, когда происходит. Когда человек что-то с чем-то сравнивает. Когда человек что-то с чем-то сравнивает. И, и пример привел. Jävlar, du vill att du ska falla. Stenka vill falla. Vad är det här för jävla jävlar? Vad är det här för jävla jävlar? Vad är det här för jävla Стоп, а? Джайдар стенка. Юрий хочет упасть. Стоп. Кто скажет? Ирада. Желание у стеньки не может быть, Это у человека желание есть упасть. Но у него не может быть упасть желания. Понятно, да? Джейдан? И здесь этот Всевышний Аллах как бы что? Сравнивает. Не живой. Живым. Покупай Он хочешь? Чайда? Да, да, да. И на этом мы остановились. И также хотелось бы, братья, хакрика валь маджаз э, мы не можем как бы не упомянуть то, что ученые говорят, между учеными есть разногласия братья, хакрика валь-маджаз, есть ли оно вообще или нет. Одно из мнений, э, то, что Хакрика валь-маджаз. Не существует ни в Пуране и ни в сумме и ни в арабском языке. не бывает Все аляха Другое мнение. Ну вот оно есть в Пуране. То есть там хиляхи нет. И то, что что касается того, то, что нету его вообще нигде, этого мнения придержались. Многие ученые, как шейх Ислам Амин Тайми и абнур и также э, Амин, э, Мухаммад Амин Шинкитий, известный, он даже написал целую рейсаль в этом «Ману Джаваз Джавазуль Маджаз». Книга рисали, у него написано то, что не бывает маджаз. Э, что касается, что они говорят на подобные фразы, я видел человека как льва, то есть есть же все-таки оно. Мы столько упоминали, оно есть же все-таки то автор, один из э, шурахов этого матна, упомянул то, что они имеют в виду то, что это услюб арабского языка. Это всего лишь такой услюб, и не более. Но это не имеет в виду, что это здесь, переносной смысл, и это маджаз, и, и так далее. То есть это имело в виду э, услюб такого, метод такого арабского языка. Но некоторые ученые говорят, то что в действительности своей хиляф между ними, между учеными, те, которые говорят, есть маджаз, и те, которые говорят, нет маджаза, хиляфу лавды валеся марнави. То есть смысл в действительности, в конечном итоге они не противоречат друг другу. В конечном итоге они к чему-то все равно в одно общее приходят. И на этом мы,